Глава 551. Пилюля крови и души. Яо Сесюи нахмырилась. Ей казалось, что она уже была достаточно откровенна и сказала всё, что должна была сказать. К тому же предложенная награда была весьма солидной. Сейчас Яо Сесюи пыталась не дать волю своему характеру всё, чтобы получить содействие этого человека. Однако Ванолинь продолжала виливать, и Яо Сесюи начала терять терпение. Если ей так и не удастся уговорить Ванолине помочь, то ей придётся ждать, пока она достигнет уровня Вознесения, чтобы уничтожить ограничения. У нее вполне хватает на это нефлиты бессмертных, однако её понимание Небесного Дао, необходимое для достижения Вознесения, продвинулось ещё недостаточно. И неизвестно, сколько времени понадобится, чтобы решить этот вопрос. Кроме того, о своей проблеме нельзя рассказывать местным жителям, иначе быть большой беде. Я у ССЮ долго думала и решила, что Ванли наиболее подходящая кандидатура Вступивший на путь дьявола Ван Линь сразился с демоническим генералом, и этот поединок позволил Яо Сесюю собственными глазами увидеть подлинную мощь Ван Линь, и она убедилась ещё больше, что с его помощью она сможет избавиться от печати ограничений. Яо Сесюю посмотрела на Ван Линь и задумалась над словами, сказанными им ранее, и она отчасти поняла, что Ван Линь имел в виду. Четыре месяца, о которых просил Ван Линь, были всего лишь его рычагом для получения большего вознаграждения. В глазах Яо Сисюи примекнуло презрение, и она произнесла ледяным тоном. «Что ты хочешь? Больше нефритобессмертных? Сокровищ? Божественных способностей?» Ван Ринь же, словно не замечая сменившиеся тон его собеседницы, спокойно произнёс. «Сокровища божественных способностей у меня самого выше крыши. А вот ещё больше нефритобессмертных будет весьма кстати». Презрение, испытываемое я у Си -Си, и к Ван Рине усилилось. Она сказала. «В обители моих предков очень много нефрита «Я дам тебе табличку с кровавой руной, и когда ты покинешь земли демонического духа, сходи туда сам и возьми нефрит!» Ван Линь кивнул. «Отлично. Но дело это весьма опасное, и результаты непредсказуемы. Мне нужно ещё подумать». Гаримаса застыла на лице Яо Сисюи, она произнесла ледяным тоном. «Сколько времени тебе нужно на раздумья?» «Три месяца». Спокойно ответил Ван Линь. «Ты!» Рассверепела Яо -сисю. Она взмахнула рукавами, и двери пагоды распахнулись. Яо Сесюи стремительно развернулась и направилась к выходу. «Я не буду тебя провожать», — непринужденно воскликнул Ван Лень. Яо Сесюи уже наполовину выснула ногу из пагоды, когда глубоко вздохнула, стиснула зубы и дотронулась до своей сумки, чтобы достать восковую пилюлю. Она посмотрела на Ван Леня с безразличием в глазах и сказала, «Я дам тебе её, и ты отправишься со мной через три дня». Если ты всё ещё не согласен, то забудь об этом деле. Ван Олень прищурился и посмотрел на восковую пилюлю в руке Яо Сисюи. Эта восковая пилюля выглядела очень обычной, без каких-либо отклонений от нормы, однако, продолжая разглядывать её, он увидел ряды изящных рун, вырезанных на поверхности пилюли. И эти руны мерцали удивительным светом, и частота этого мерцания совпадала в точности с дыханием и сердцебиением Яо Сисюи. «Что это за пилюля?» — напряжённо спросил Ван Олень. Я у теперь даже не пыталась скрыть презрение в своём голосе. «Ты даже не знаешь, что это. Но неудивительно. Ты ведь только-только стал учеником Тянь Юнь Это Эта уникальная пилюля, созданная моим отцом, кровавым предком. называется она пилюля души крови». «Пилюля души крови?» Переспросил Ван Линь. Он никогда раньше не слышал о таком. А лицо его сохранило прежнее выражение. И он, однако, не знал, что все другие ученики Тянь Юнь Цзы пришли бы в неописуемый восторг, услышав это название. «Ценность этой пилюли невозможно было оценить». «Эта пилюля называется пилюля души крови. Глотать её не надо. На неё нужно поставить отпечаток своего изначального духа и своего физического тела, и создать связь. Таким образом, даже если твой изначальный дух будет уничтожен, ты сможешь вернуться к жизни. Если быть более точным, она может умереть за тебя один раз». Холодно произнесло Яо Ван Ванолинь переменился в лице. Он взмахнул правой рукой. И пилюля вылетела из рук Яо-Сисю и опустилась к нему на ладонь. Яо-Сисю и знала, что её собеседник захочет посмотреть на пилюлю вблизи, потому и не препятствовала. Когда она посмотрела на заволнованное выражение лица Ванолиня, в ее сердце зародилась насмешка. Пилюля эта, хоть и была пилюля души крови, однако была испорченной. Отец Яо-Сисю и избежание попадания пилюли души крови в чужие руки создал эту вещь, хотя она также содержала капли голубой крови, в ней было слишком много примесей и токсинов, кроме отца и дочери, никто больше не мог отличить настоящую пилюлю от поддельной. В результате не нужно было бояться, что кто-нибудь попытается её украсть. Если кто-то возлагал свои надежды от неудачной на этой эту пилюлю, это означало, что они уже потратили половину своей жизни. Ванолинь, схвативший пилюлю, ощутил нарисованные на ней руны, их пульсация вдруг изменила свой темп и забилась в ритм с сердцем Ванолиня. Держа эту пилюлю, Ванолинь почувствовал сильную кровную связь. Как будто она была частью его тела, это чувство было очень сильным. Ван Линь сделал глубокий вдох, а затем поднял голову и произнёс «Дай мне нефрит бессмертных». Я у Сесю бросил ему целую сумку со словами «Здесь достаточно, чтобы ты достиг поздней трансформации души». «Я дам тебе остальное, когда мы вернёмся. Через три дня приходи в полночь на гору Гушань». Ван Линь ненадолго задумался, а затем произнёс «Хорошо». Я у Сесю улыбнулась, И, развернувшись, ушла. Она не беспокоилась, что Ванолинь, взяв вещи, обманет её. На нефрит бессмертных ей было плевать, на пилюлю ещё больше. Взгляд Ванолиня сверлил её спину ещё долго. Когда она скрылась совсем, Ванолинь задумался. Эта женщина ведёт себя очень беспечно. Совсем не беспокоится, что я могу передумать и обмануть её. И наверняка у этой беспечности есть основания. Она не в грош не ставит нефрит бессмертных. Она была готова так легко расстаться с целой его грудой. Так что наверняка в обители её отца его немало. А вот пилюля души крови вызывает определённые подозрения. Если пилюля и правда обладает теми свойствами, о которых она сказала, то таких пилюлей просто не может быть много. И они наверняка очень ценные. По своим свойствам они напоминают настоящее искусство бессмертных. Чтобы получить мою помощь, она готова её отдать. Учитывая ценность этой пилюли, если бы я был на месте, я оси сию отдал кому-нибудь, я бы определённо что-нибудь с ней сделал. Ванолин мрачно улыбнулся, размышляя над этим. Затем он вновь пробормотал. Я осисю, если бы ты не выглядело так беззаботно, ты бы немного посомневался и перестал. Сейчас же я с уверенностью говорю, что с этой ли не все в порядке. Ван Алин сверкнул глазами и хлопнул по сумке левой рукой, вытаскивая простой флаг душ, взмахнув им он закричал: Цао уйдол! Черный туман быстро сошел с флага и принял форму человека. Этим человеком являлся Цау Уйдоу, советник которого для себя Ваналин нашел на планете Судзаку. Появившись, Цау Уйдоу тут же полнице воскликнул: Приветствую тебя, хозяин! Ван Олин не стал разводить с ним беседы, а напрямую спросил: Ты знаешь, кто такой кровавый предок? Услышав это имя Цао Уйдоу тут же изменился в лице. Прошло довольно много времени, прежде чем он вернулся к своему привычному состоянию и заговорил: Знаю! Среди культиваторов планеты Тянь-Юнь нет никого, кто бы его не знал. Говорят, он семь раз бросал вызов тянь юнь хоть он все разы и проиграл, но с каждым разом его уровень культивации становился всё выше. Говорят, что на планете Тянь-Юнь он третий поселий культиватор после тянь юнь и Линь-Тянь-Хоу. Это, конечно, слухи, но ясно, что у него очень высокий уровень культивации. Ван Линь ненадолго задумался, а затем вновь спросил. «Ты слышал и пилюли души крови?» «Пилюли души крови!» Цао Уйдоу тут же пришел в возбуждение. Ван Ринь первый раз увидел его в таком состоянии. Даже тогда, когда он пообещал Цао Уйдоу дать ему тело культиватора уровня трансформации души, тот и то волновался меньше. Хозяин, пилюля души крови согласно рейтингу, третья по ценности сокровища, которое может встретиться на планете тянь -Йонь. Эта пилюля обладает эффектом противостояния небесам. Она по своей природе нарушает законы Вселенной. Она может воскресить умершего культиватора. Это уникальная вещь, созданная кровавым предком, но никто не знает, как он смог её создать. Ван Линь протянул к нему правую руку и показал лежащую на ладони восковую капсулу с мерцающими на ней рунами. Знаешь ли ты что это? Цао Уидоу на миг остолбенел, а затем принялся внимательно разглядывать восковую пилюлю. Довольно скоро он переменился в лице и забормотал. Покрыта воском, сделанным из белой ящерицы. 3614 рун на поверхности. Мерцание совпадает с частотой пульса. Если держите её в руке, чувствуется сокрытое родство духа и плоти. «Хозяин, я верно говорю?» Ванолин кивнул, не меняя выражение лица. Цао Уйдо уже самому стало невмоготу от своего волнения. Он произнёс. «Хозяин, капните своей крови на её поверхность!» Немного поколебавшись, Ванолин прокусил свой полец и выдавил из него каплю крови прямо на поверхность восковой пилюли, Как только капля опустилась на пилюлю, та засветилась голубым светом, свет горел 3 секунды, а затем исчез. «Белый воск, сияющие руны, голубой свет, совершенно точно, это пилюля души крови!» Прокричал Цао Уидоу, оцепенело смотря на сокровище, в глазах его ясно светилась алочность. Ван Лен ненадолго задумался. Взглянув на восковую пилюлю, он медленно произнёс «Цао Уидоу, скажи». С твоим уровнем культивации ты наверняка занимал высокое положение в своём клане на планете Тяньюнь. ёнь Цао Уидо уже продолжал пожарить глазами восковую пилюлю, будто бы не услышав вопроса Ван Линя. Эта пилюля была сверхценной вещью для него, он смутно припоминал какие-то слухи о том, что если душа проглотит пилюлю души крови, то сможет обрести новое тело. в какое состояние пришёл Цао Уидо, Ван Линь нахмурился и недовольно окрикнул душу. Цао Уидоу тут же очнулся, словно его окатили ледяной водой. Вспомнив о вопросе Ваналине, он покачал головой и произнес с самой иронией: Нет, не очень высокое положение. Иначе секта трупа Ин не смогла бы отправить меня на планету Судзаку. Ван Линь вновь спросил: Если твой статус не высок, то почему ты так много знаешь о пилили души крови, чтобы даже знать, как отличить настоящую от поддельной? Цао Уидоу снова замер, а затем печально улыбнулся. Хозяин! «Это всё знает почти каждый культиватор на планете Тяньёнь. Это вовсе не секрет!» Ван Линь кивнул и, взмахнув флагом, втянул в неё душу Цау Уидоу. Затем Ван Линь вновь посмотрел на пилюлю души крови, и лицо его стало ещё озабоченней. Раз уж эта пилюля такая ценная и редкая, то почему так много людей знает о том, как проверить её подлинность? Выглядит она и правда настоящей. За всем этим должны быть какие-то скрытые мотивы. «Коровой предок недаром занимает должность почётного старешины с большим стажем культивации. Одним лёгким движением он разрешил кризис, связанный с ношением о потере такого редкого сокровища. Если бы я был на его месте, я бы сделал то же самое». Ван Лейн сжал пальцами восковую пилюлю, и глаза его просветлели.